Из дома вышли, когда уже почти стемнело. Света никак не могла выбрать купальник из четырех привезенных с собой. Она по очереди примерила каждый из них. Голубой был слишком блеклым. Розовый, глупым и каким-то детским, что ли. В желтом, Света окинула взглядом свою стройную фигурку без капли лишнего жира, она выглядела чересчур толстой, а в белом недостаточно загорелой. Проблема грозила обернуться катастрофой, потому что секунды складывались в минуты, а решение так и не было найдено. Девушка собралась уже начать примерку по второму разу, но, к счастью, в этот момент в дверь постучали. «Свет, ты там как? Мы уже готовы». «Ага, иду». Пришлось оставить тот, что был на ней, белый. Девушка надела поверх него шорты и футболку. Запихнула в рюкзак полотенце и сменное белье и выскочила из комнаты. Чак при виде нее приветливо завилял хвостом, но на большее не решился. Видимо, Игорь все-таки провел с ним воспитательную беседу. «Идем?» — спросил мужчина. Светка кивнула. Темно-серые сумерки опускались на мир. Лишь желтые сферы фонарей еще пытались бороться с подступающей тьмой. Девушку поразила почти абсолютная тишина, прерываемая стрекотом сверчков и уханьем какой-то птицы в лесу. Клуб Игоря находился на самой окраине посёлка, и звуки курортной жизни из центра доносились сюда лишь отдалённым гулом. В Москве Света никогда не слышала такой оглушительной тишины. Там круглосуточно звучали гудки клаксонов и рычания двигателей. На улицах всегда было полно людей — И практически невозможно почувствовать себя уединенно, приходится всегда быть частью целого, какого-то огромного организма. Единого и при этом разрозненного. Не то чтобы света когда-либо размышляла на эту тему, но сейчас, вдохнув наполненный морем и теплым бризом воздух, она ощутила себя не винтиком цивилизации, а частичкой природы, первозданной и бесконечной. Несколько месяцев назад Светка смотрела документальный фильм о каких-то тропических островах, и в нём диктор говорил такими же словами — красивыми и малопонятными. И сейчас они почему-то пришли ей на ум. Игорь вывел её с территории клуба через заднюю калитку, расположенную за его коттеджем. Когда они вошли в лес, было уже темно. Сюда практически не доходил свет фонарей. и Света невольно старалась держаться поближе к мужчине. Чак бежал впереди, обнюхивая оставленные его сородичами метки, и лишь самый кончик его хвоста приветливо белел в ночной мгле. Девушке очень хотелось взять Игоря за руку. Казалось, что сейчас, когда они оказались одни, в темноте, среди замерзшего леса, все изменилось. Здесь нет правил и норм поведения. Лишь мужчина и женщина, которых, словно Адама и Еву, ведет по тропе соблазна похотливый змей в виде чака. Ну вот опять. Света от возмущения даже остановилась и помотала головой, в которой словно включился канал Дискавери, и диктор вещал какие-то глупости умными словами. «Ты чего?» Игорь тоже остановился рядом и теперь обеспокоенно смотрел на девушку. «Что случилось?» «Ничего, стрекоза пролетела», ляпнула Света первое, что пришло на ум, и ускорила шаг, стараясь быстрее оказаться на берегу. Море дышало и шумело. Девушка остановилась, делая глубокий вдох, впуская в себя этот солоноватый, ни с чем не сравнимый аромат. На пляже было безлюдно. Неподалеку, с левой стороны, Была огороженная территория санатория. Там горели фонари и негромко переговаривались невидимые глазу отдыхающие. А здесь никого не было. К тому же отдаленный рассеянный свет позволял разглядеть лишь абрис идеальной мужской фигуры. Но света почему-то оробело. Чак сразу же забежал в воду, громко фыркая и плескаясь на мелководье. Игорь сбросил футболку, снял шорты и зашел в воду. Когда волны начали достигать его бёдер, мужчина нырнул и скрылся в тёмной глубине. А Света пребывала в каком-то ступоре, не в силах отвести взгляда от того места, где он только что стоял. С чего она вообще взяла, что может понравиться Игорю? Такая неопытная девушка, как она, этому искушённому мужчине? Возможно, у него уже есть любимая женщина, которая ждёт его сегодня на поздний ужин, а потом и на завтрак. А она, Света, так и будет стоять поодаль и смотреть ему вслед. Или им... Светке стало так грустно и одиноко. Зачем она вообще согласилась поехать в эту глушь? С мамой бы и так помирилась, та отходчивая. А теперь стоит ночью одна на берегу моря. Этот уплыл куда-то и бросил ее в одиночестве. «Света!» Ворвался вдруг в ее печальной мысли голос откуда-то слева. «Ты чего там застряла?» Девушка разглядела среди покатых волн Игоря. Он стоял в воде по грудь и смотрел на Светку. «Иди сюда! Вода теплая!» — позвал мужчина. Его зов, подхваченный легким ветром, достиг ее слуха. Голос окутывал девушку, очаровывал, искушал. И она затрепетала, словно загипнотизированная размытыми тьмой очертаниями его широких плеч, взглядом голубых глаз, которые так и манили ее. Он был русалкой в мужском обличье, и Света, не в силах противиться его зову, скинула одежду и шагнула в темную воду. Море было теплым и соленым. Эта девушка ощутила, когда зашла глубже и окунулась уже с головой. На губах остались солоноватые капли, которые Света слезала языком. Ей показалось, или глаза Игоря, обращенные к ней, фосфорисцировали голубым светом. Внезапно он оказался ближе, чем ей мнилось секунду назад. Очередная волна мягко покачнула девушку, и она упала в воду. Точнее, упала бы, если бы ее вновь не подхватили сильные руки. Сияющие глаза были все ближе, и Светка в предвкушении смежила веки, ожидая поцелуя. Но не дождалась. «Ну ты как? На ногах держишься?» — спросил Игорь, убедился, что она находится в вертикальном положении, и отпустил. Светка знала, помнила, что использовать бранные слова очень плохо, но сейчас... Литературные выражения совсем не шли ей на ум. Она сделала два шага в глубину и поплыла.